Глава шестьдесят пятая Юг. Они забрали приливную жемчужину. Первое, что она осознала при пробуждении, — пустота от ее отсутствия. Тани со связанными за спиной руками лежала в комнате цвета форели. В дверях стояла женщина с обритой головой и кожей теплого коричневого оттенка. Кто ты? Она говорила по-ирсийски. Тани немного знала этот язык. но ничего не ответила. Женщина пристально взглянула на нее. «При тебе кольцо, принадлежащее королеве Ниса, сказала она. «Я хотела бы знать, не она ли тебя сюда прислала?» Видя, что Тони только отводит взгляд, женщина поджала губы. «И еще при тебе была голубая жемчужина. Где ты ее нашла?» Она умела молчать на допросах. Пираты, чтобы выжать секреты из своих врагов, Готовы были на все. Учеников готовили к худшему. Они должны были доказать, что при любых избиениях не назовут своего имени. Тани прошла испытание, не издав ни звука. Не добившись ответа, женщина сменила тон. «Вы с твоим морским зверем ранили нашу сестру и убили другую», — сказала она. «Если ты не сумеешь оправдаться за это преступление, мне ничего не останется, как тебя казнить». «Даже не пролей ты нашей крови, связь со змеем карается смертью!» Открыть им правды Тани не могла. Они ни за что бы не отдали плода своего священного дерева, драконьей всадницы. «Скажи хотя бы, кто ты!» — уже мягче попросила женщина. «Спасай себя, дитя!» «Я буду говорить с косаром, а к промолвила Тони. -то «И ни с кем другим!» Женщина, чуть нахмурившись, вышла. не постаралась привести в порядок голову. Судя по теням, было время перед закатом. Она отгоняла дремоту, но то и дело уплывала куда-то. Тело требовало отдыха, в котором ему было отказано. Нейматун спасётся. Вниз по течению она уплывёт так, что ни один двуногий не угонится. Её вырвало из полусна появление в комнате мужчины. За его широкий пояс из алого шёлка Был заткнут кинжал. На мощной груди был запахнут халат, пурпурный парчи с серебряной вышивкой. «Я косарак и спад», — сказал он низким и мягким голосом. «Мне сказали, ты говоришь на эрсирском. Тони смотрела, как он усаживается перед ней. «Я пришла за плодом апельсинового дерева», — сказала она, «чтобы отнести его Эдаса к наре». «Эдас?» Удивление, метнувшееся в его глазах, сменилось болью. «Дитя, не знаю, что ты слышала об Эдас и откуда знаешь ее имя, но эти плоды не воскрешают мертвых». «Она не умерла. Отравлена, но жива. Плод ее спасет». Мужчина окаменел, как от удара. «Кто рассказал тебе обо мне?» — Сипло спросил он. «И об обители?» «Благородный Артеллот Исток». Вдруг показался ей страшно усталым. Понятно. Он потер висок кулаком. Полагаю, и голубую жемчужину ты хотела отдать Эдас. Теперь жемчужина у настоятельницы, а тебя она с рассветом собирается казнить. За что? Ты убила сестру. И за то, что прилетела сюда на спине морского змея. И еще, — добавил Касар, — Потому что, убив тебя, она получит власть над приливной жемчужиной. Ты мог бы помочь мне с побегом. Эда сумела выкрасть отливную жемчужину у настоятельницы Миты Еданьи. Вторую она не упустит. Тяжело уронил Касар. Мне бы пришлось прежде лишить ее жизни, а на это я пойти не могу. Тани ждала, а он сидел и молчал. Уверена, ты что-нибудь придумаешь, посланник, как испад. — заговорила она. — Иначе Дас все-таки умрет. Он поднял на нее глаза. — Отпусти меня, и у нее появится надежда. Выбор за тобой. Косарок и спад не вернулся. Должно быть, выбрал верность настоятельнице. Все пропало. Когда небо загорелось красным, пришли две женщины. Их плащи были из светлой парчи. Тани позволила провести себя по выстланному плиткой полу по невидавшим солнечного света коридорам. В каждом углу, в каждой нише стояли бронзовые фигурки женщины с шаром в руке. Тани понимала, что надо бы драться, но ослабела вдруг так, что не удержала бы из стебелька травы. Тюремщицы через арку вывели ее на узкий скальный уступ. Справа висела туманная дымка от водопада. Вода ревела так громко, что Тани больше не слышала своих шагов. Что ж, она хотя бы умрет под шум воды. Грохот водопада напомнил ей Сейки. «Сестры!» Тани вскинула голову. К ним подходил из пад. «Настоятельница велела мне еще раз ее допросить», сказал он, бросив им улыбку. «Это недолго». Женщины, переглянувшись, выпустили пленницу. Косар выждал, пока они скрылись с глаз, И тогда, взяв Тани под руку, повел ее вдоль уступа. «Времени мало», — проговорил он ей в ухо. «Делай, что должно, а потом беги и не оглядывайся. Здесь тебя ждет только петля. Они узнают, что ты мне помог. Это пусть тебя не заботит». Косар показал ей выбитую в скале лестницу. «Она выведет в долину. Достойно ли ты плода, может решить только дерево». он достал из-за пазухи лакированную шкатулку. «Это твое. Коронационное кольцо и письмо еще в ней». К шкатулке он добавил отрез шелка. «В него завернешь плод». Он помог Тони обернуть ткань вокруг пояса. «Как мне попасть вниз?» — спросила она. «Я осталась без дракона». «Следуй по течению Минары до развилки, там сверни направо. Этот путь ведет на север». «Я пришлю помощь, но сама ты не мешкай. Сёстры начнут охоту, едва поймут, что ты скрылась». Он сжал её плечо. «Я постараюсь их задержать». «Я не могу уйти без приливной жемчужины», — отрезала Тони. «Она отзывается только мне». Кассар помрачнел. «Если смогу её добыть», — сказал он. «Добуду». Посланник кивнул на лестницу. «Теперь ступай, иди к моей... кадас. Он скрылся, не дождавшись благодарности. На лестнице не было ничего похожего на перила. Тани жалась к вставшей слева скале, глаз не сводила со ступеней, следила за каждым своим шагом. А потом лестница обогнула выступ утеса, и она увидела. Слушая рассказ Лота об апельсиновом дереве, она представляла себе такое, как росли насейки, маленькое, неприметное. Это было высоким, как кедры, а от аромата у нее наполнился слюной рот. Живой двойник, шелковица с комариду. Его ветви усеивали белые цветы, листья блестели зеленью, узловатые корни расходились от ствола, змеились по траве долины, как узор на шелке. Под корнями лежала излучена минары. Девица было некогда. Белькнула крылатая тень, ветер взъерошил ей волосы. Тани прижалась спиной к скале. смотрелась в небо, замерев как жертва под взглядом охотника. Сердце колотилось у нее в груди. Тишина длилась долго. Потом в ночи ударила струя алого пламени. Тело отозвалось быстрее мысли. Она отскочила с пути огня, но на узкой ненадежной лестнице не удержалась, оступилась, и ступени заколошматили ее по спине. Почти ослепнув в панике, Тони, кубарем скатываясь к обрыву, ловила руками хоть какую-то опору. Наконец, выбросив руку вперёд, она уцепилась за ступень и повисла, забыв дышать. Опять ей пришла на помощь память о горе Тега. Взяв себя в руки, тани развернулась посмотреть, что происходит. Огнедышащие, они были повсюду. Не тратя времени на размышления, откуда они взялись, тани решилась глянуть вниз. Она оказалась ближе, чем думала, к дну долины. а время истекало. Выпустив ступеньку, Тани на спине съехала вниз и жестко приземлилась в траву. Корни. Толстые прочные корни ее защитят. Она как раз нырнула под них, когда огнедышащий с воплем рухнул в реку совсем рядом, обдав Тани брызгами. В его горле торчало светлое оперение стрелы. Долину охватывал хаос. Уже горели стоявшие кругом деревья. Тони поползла на животе, напрягаясь, когда спину обжигали порывы раскалённого ветра. Найдя среди корней просвет, она выбралась на траву и, шатаясь, встала на ноги. Она откуда-то знала, что делать. Опустилась на колени и подняла руки ладонями вверх. Пепел снежинками опускался на волосы. Она уже думала, что ничего не вышло, когда наверху раздался лёгкий треск, и с высоты сорвался золотой шар. Он упал мимо ее ладоней, закатился в сплетение могучих корней. Бронясь про себя, Тани погналась за плодом. Шар катился к бурным водам Минары. Тани рухнула ничком и прижала его одной рукой. Что-то мелькнуло перед глазами. Она увидела сквозь корни опустившуюся на зем птицу и завороженная замерла, когда птица обернулась ногой женщиной. Перья вытянулись в руки и ноги. Клюв превратился в алые губы. Медные волосы хлынули на спину до тонкой талии. Оборотень. На Сейке каждый знал, что драконы в старину умели менять облик, но доказательств тому никто не видел многие годы. На дальнем краю долины показалась другая женщина. На той было золотое ожерелье и багряное одеяние с длинными рукавами, темнее и богаче украшенное, чем у других дев. От пламени, кинувшегося на нее огнедышащего, она отмахнулась, как от мухи. На ее шее висела на цепочке приливная жемчужина. «Калайба!» — произнесла она. «Мита!» — отозвалась рыжеволосая «Настоятельница! Мита Еданья!» Какое-то время они, кружили лицом друг к другу, перебрасывались словами. Даже если бы Тани сумела понять эти слова, они ничего не значили. Главное было, кто победит. Настоятельница шагнула ко второй женщине. Лицо ее стянуло ненависть. Солнце сверкнуло на занесенном мече. Выпад был стремительным и смертоносным, как бросок кобры. Калайба снова обернулась коршуном и закружила у нее над головой. Один удар сердца, и она снова оделась в женское обличье. От ее смеха у Тани приморозило сердце. Настоятельница, вскрикнув от досады, метнула в оборотня горсть красного огня. Сражение всё ближе придвигалось к корням. Тани попятилась в тень. Женщины сражались огнём и ветром, дрались целую вечность. Когда уже думалось, что ни одной не взять верх, Калайба пропала, словно её и не было. А настоятельница оказалась так близко, что Тани слышала её дыхание. И тут ведьма беззвучно объявилась за спиной Миты. Должно быть, приняла облик чего-то маленького до невидимости, какой-нибудь мошки. Настоятельница опоздала обернуться. Хрустнула, словно раковина под подошвой, и колени у нее подломились. Калайба опустила ладонь ей на голову, как бы утешая ребенка. Мита еданья осела в траву. Калайба подняла в руке сердце противницы. Между пальцами у нее струилась кровь. Она заговорила, но на языке которого Тани слышать не доводилось. Голос ее звенел над долиной. Тани зажала рот ладонью. Убитая лежала на расстоянии вытянутой руки. Еще раз рискнуть, а потом можно оставить это безумие за спиной. Прижимаясь к земле, она поползла к мертвой настоятельнице. Свистнула прилетевшая откуда-то стрела, едва не задела калайбу. Тани отпрянула. Обливаясь стекающим по щекам потом, она тянулась к трупу настоятельницы, но пальцы не слушались ее. Едва осмеливаясь дышать, она выползла из укрытия и склонилась над телом с кратером на месте сердца. Трясущимися пальцами подцепила и стянула цепочку, просунула в нее свою голову и спрятала жемчужину под блузу. Когда Калайба обернулась, закаменели и она, и Тони. Глаза ведьмы сверкнули, узнав. «Не пора!» Лицо ее изменилось на глазах, Калайба залилась смехом, «Не пора!» — восклицала она. «Я не знала! Столько веков я не знала, уцелела ли ты, сестра моя! Как дивно и странно, что ты здесь!» Улыбка, прекрасная и ужасная, искривила ее губы. «Полюбуйся на мои труды! Все это я погубила ради тебя! А ты тут ползешь на четвереньках, клянчит милости у апельсина!» Тани подалась назад, скользя ладонями по грязи. Никогда в жизни она не страшилась боя, Но эта женщина, это существо, заставило ее кровь отозваться чем-то похожим на звонкий шорох, выходящего из ножен меча. «Ты опоздала! Безымянный восстанет, и не случится звездопада, чтобы подорвать его силы! Он будет рад тебе, Непора!» Калайба, уронив сердце с ладони, шагнула к ней. «Плотская королева Камариду!» «Я не Непора!» — Тани обрела голос среди темной пустоты. Меня зовут Тани. Калайба остановилась. Она была нездешней как застывший в янтаре таракан пережила свое время. И все же Тани неудержимо тянула к ней. Кровь звала ее к этой женщине, от которой шарахалось тело. Я чуть не забыла, что у нее был ребенок. Заговорила Калайба. Возможно ли, чтобы не только ее потомки уцелели так долго неведомо для меня, но и ты явилась сюда? «В один день со мной!» Казалось, эта усмешка судьбы ее позабавила. Знаешь же, кровь шелковицы, за все это в ответе твоя проматерь. Ты рождена от злого семени!» Шум воды приблизился. Калайба не отпускала взглядом забившуюся глубоко под корни Тани. «Ты очень похожа на нее!» — голос ведьмы смягчился. «Как ее призрак!» Проплывшая над поляной стрела ударила Калайбу в плечо и заставила в ярости обернуться. Из пещеры выходила женщина с золотистыми глазами, вторая стрела уже лежала у нее на тетиве. Женщина в упор взглянула на Тони, и в глазах ее был приказ «Беги — «Беги!». Тани колебалась. Честь приказывала остаться и принять бой, но внутренний голос говорил иное. Сейчас важнее всего ей попасть вниз, и чтобы Калайба не узнала, с чем она туда явилась. Тани кинулась в реку, и та приняла ее в свои объятия. Очень долго она была занята лишь тем, как бы удержать голову над водой. Когда течение вынесло ее из долины, Тани прижала плот одной рукой, а другой стала подгребать. Дым преследовал ее до самого слияния, где она вылезла на берег, роняя капли с мокрой одежды, разбитая, измученная и совсем без ног, так что оставалось только лежать и дрожать. Закат перешел в сумерки, а те — в безлунную ночь. Тани встала и принялась переставлять дрожащие ноги. Что-то подсказало ей достать из шкатулки жемчужину, и теперь та освещала ей путь. Тани нашла среди листвы нужную звезду и держала путь на ее огонек. Один раз за кустами сверкнули звериные глаза, но зверь не посмел к ней подступиться. Никто не смел. Наконец под ноги легла утоптанная тропа, и она шла по ней, пока деревья не стали редеть. Выйдя из лесу под небо, Тани упала. Собственные волосы послужили ей подушкой. Она дышала сквозь сведённое, точно стиснутое чужими пальцами горло и ради всего, что любила, желала оказаться дома на Сейке среди милых ей деревьев. Земля тяжело дрогнула, и она распахнула глаза. Ветер шевельнул ей волосы. Над Тони стояла огромная птица, белая, как лунный свет, с бронзой на крыльях. Аскалонский дворец блестел в первых лучах рассвета. Кольцо высоких башен в излучине реки. Тани шла к нему, минуя поднявшихся с позаранку горожан. Огромная белая птица нашла проход в береговых укреплениях и отнесла ее в лес к северу от Аскалона. Дальше Тани шагала по протоптанной дороге, пока на горизонте не встал город. Городские ворота были увиты цветами. Стражники в серебряных доспехах загородили путь подошедшей Тани. "Стой!" Копья нацелились ей в грудь. "Не шагу дальше, госпожа. Но зави свое дело в городе." Она подняла голову, показав им свое лицо. В руках опишивших стражников дрогнули копья. "Клянусь святым!" Выдавил кто-то из них. «Восточница!» «Кто ты?» — спросил другой. Тани попробовала сложить слова, но во рту у нее пересохло, а ноги подгибались. Второй стражник, нахмурившись, выпустил рукоять меча. «Вызови ментендонского посланника!» — приказал он стоящей рядом женщине. Та удалилась, громыхая доспехами. Остальные по-прежнему держали пришелицу под прицелом копий. Не слишком скоро у ворот появилась другая женщина. Ее косы были густого рыжего цвета, а черная одежда скроена так, чтобы прижимать груди и живот, между тем, как юбка колоколом расходилась от талии. Кружева до самого горла скрывали ее темную кожу. «Кто ты, достойная чужестранка?» — на безупречном Сейкинском спросила она. «Зачем пришла в Аскалон?» Тони не стала называть свое имя. Вместо этого Она подняла к свету кольцо с рубином. «Отведите меня к даме Нурты», — сказала она.